6. Переезд В день моей выписки Юлия дежурила в больнице. Она заранее купила и принесла инвалидное кресло с большими колесами, которые можно крутить руками. Оно пригодится мне, чтобы ездить по квартире. Дома у себя она тоже все подготовила к моему приезду. За годы работы она уже имела дело с парализованными пациентами и знала, что именно мне потребуется для более удобной жизни. Пришли мои родители. Больница выделила машину. «Пора», — появилась с документами Юля. Она отпросилась на пару часов, чтобы помочь мне с переездом. Первый сюрприз обнаружился, когда мы спустились к машине. Оказалось, что в ней не предусмотрено устройство для загрузки инвалидов в кресле. Носилки с лежачим больным можно загрузить через заднюю дверь, а коляску только поднимать на руках. Оценив трудоемкость задачи, отец предложил ехать на его машине, а больничную отпустить. Действительно, оказалось, что пересадить меня с каталки на пассажирское сиденье седана намного проще. Я даже сам с этим справился, только кресло складывать в багажник пришлось спутником. Следующая проблема обнаружилась в подъезде Юлиного дома. Дом был старый. От входа к лифту шел пролет крутой лестницы. Лет десять назад на него положили сваренный из швеллера пандус для колясок. Но въехать по нему самостоятельно я бы не смог. И с помощью щуплой Юли тоже не смог бы. Даже отец затолкал меня вверх заметным усилием. «Придется сидеть в квартире, пока не встану на ноги», — понял я. «А если бы я навсегда остался парализованным, пришлось бы покупать кресло с электротягой. А оно стоит, как приличный автомобиль». Быть инвалидом — это дорого. Квартира у Юли оказалась двухкомнатной. Мне она выделила диван в гостиной. В наследство от бабушки девушке досталась кое-какая мебель. Большие напольные часы с маятником в красивом резном шкафчике с застекленной дверцей. Они громко тикали. Огромный массивный комод с широкой столешницей и полкой, закреплённой над ней на двух резных столбиках. Кресло-качалка, плетённое из лозы, застекленный витринный серванта времен СССР, среди жалидей и хрусталя стоял набор маленьких чашечек из старого китайского фарфора. Эти вещи бросались в глаза на фоне современной недорогой обстановки и отделки. «Ну, вот твое лежбище», — хозяйка показала мне диван, который должен был стать моим основным пристанищем на ближайшие месяцы. Девушка показала мне и родителям все, что может мне понадобиться, оставила матери запасной ключ от квартиры и ушла на дежурство. Мать приготовила мне кашку, потом уселась рядом. На лице желание поговорить. «Юля хорошая девушка», — начала она. «Угу. Она на тебя так смотрит, как будто влюблена». Свежеиспечённая ведьма действительно постоянно оказывала мне знаки внимания и хлопотала вокруг моей тушки, как наседка вокруг любимого яйца. Иногда невзначай касалась бедром моей руки. Угу, но как? Медсестры часто влюбляются в пациентов. Я читал об этом. Но у тебя же... Это же... Она развела руками, показывая бесперспективность отношений со мной. Не переживай, у нас деловые отношения. И духовная близость. Разговор постепенно затух. Присутствие родителей стало тяготить. Хотелось тишины и свободы. Я сказал, что устал, хочу поспать, и предложил родителям ехать домой. Пообещал, если что понадобится, позвоню. Они ушли, а я выбрал себе в сети сериалы и с наслаждением стал его смотреть серия за серией. В том мире сериалов не было. После долгого перерыва было интересно вернуться к цивилизованному способу убийства времени. Вечером мне захотелось пить. Я попытался съездить на кухню и переоценил свои возможности. На обратном пути, перебираясь с кресла на постель, я упал. Я лежал на полу. Слабые руки отказывались поднимать мое тело на диван. Ноги были бесполезным грузом. — Ты Бенок, повелитель смерти или вялый червяк? — спросил я себя. — Вялый червяк? Пискнул внутренний голос. «Нет! Я Бенек, повелитель смерти, Марк Граф Московский. И могу себе позволить лежать, где мне удобно. А сейчас мне удобно. На полу!» Я стащил с дивана подушку и устроился с комфортом. Оказалось действительно удобно. Планшет остался на постели. Без него скоро стало скучно пришлось после отдыха сделать еще одну попытку подъема на этот раз удачную когда я расположил свое тело на диване был потным от усилий усталым но улыбался совсем недавно я был способен выйти в полном доспехе с мечом против нескольких соперников или забраться по веревке на крепостную стену или скакать на коне но сейчас подняться самостоятельно с пола на кровать более важное достижение Это разница между человеком, который ничего не может, и человеком, который может перемещаться по квартире. Утром пришла взволнованная Юля. «Как ты тут?» «На удивление, неплохо. До верхних полок не достаю, помыться самостоятельно мне не светит, готовить на плите неудобно, но в целом неплохо. Осталось научиться самостоятельно переодеваться. Ничего, скоро мы тебя вылечим. Я продумала план лечения». «И какой же?» Я подумала, тебе надо наращивать мышечную массу, чтобы стать сильнее. Но для этого надо хорошо питаться. Чтобы хорошо питаться, надо привести в порядок органы пищеварения. Вот с них и надо начинать. И рост нервов в позвоночнике надо время от времени подстегивать. Возможности организма не бесконечны, но если обновлять воздействие, получится быстрее. Я знаю, ведьмы так делают. А не знаешь, что с удаленной почкой делать? «Вырастить новую. Отрубленную руку или ногу можно вырастить. Чем почка хуже?» «Ух ты! И удаленную часть кишечника можно отрастить?» «Определенно!» Юля покопалась в сумочке, добыла листок бумаги. «Вот тут у меня план лечения. Сейчас кое-что подправлю и начнем». Я объяснял Юле, как проводить диагностику и воздействовать на тело. Насколько сам знал это по рассказам знакомых ведьм из того мира. Девушка такие вещи понимала с полуслова. Ей помогала мощная интуиция, которая сопутствует сильному дару ведьмы. Понимала, пробовала на мне. Потом через некоторое время проверяла результат. Кроме магического воздействия, я получал регулярный массаж витамины, а еще разрабатывал мышцы. Для этого у Юлии нашлась пара гантелей. Между нами установились немного странные отношения. Юля испытывала ко мне влечение, а я испытывал, насколько был способен. Я пытался убедить ее брать под контроль гормоны, но ей нравилось хотеть меня. Она постоянно стремилась находиться рядом и в свободное время обычно просто лежала, прижавшись, пока я занимался чем-то своим. Это было тепло, мягко и уютно. Пригревшись, она начинала не смело ласкать меня. Я ей отвечал. Возможности для полноценного секса у меня не было, но пальцы и губы тоже многое могут. Родители сначала приходили часто и надолго, потом реже. Скоро я понял, что они делают это, потому что считают, что должны поступать именно так. Хорошие родители должны посещать больного сына. Вот они и посещают. Меня это напрягало, ведь мне приходилось в ответ играть роль любящего сына, который рад видеть родителей. Я попросил Юлю убедить их, что это все не обязательно. Даже объяснил ей, как ведьмы воздействуют на людей, когда хотят повлиять на их решения. При следующем появлении матери я наблюдал замечательный концерт с Юлей в главной роли. Андрей замечательно себя чувствует. Он очень рад, что вы приходите так часто, но это не обязательно, у вас же есть много своих дел. Ее голос приобрел мелодичные журчащие оттенки, которые используют ведьмы для влияния на людей. Ей еще не хватало богатства тонов и грудных ноток. Ее организм еще не перестроился так, как это происходит у опытных ведьм, но у нее уже получалось воздействовать. Да, я хорошо о нем забочусь, не волнуйтесь. «Да, вот когда я буду на дежурстве, приходите, а завтра не надо. Нет, не обязательно приходить надолго. Можно просто заскочить, проверить, как он тут. Он и сам может о себе позаботиться, да. Можно зря не ехать, позвонить и спросить. Или, если что-то понадобится, он сам вам позвонит. Он же взрослый мальчик». В результате этого разговора мать прекратила свои регулярные посещения и ограничилась регулярными созвонами. В зоне Планорд рядом с Маркой графиней Ланеллой возник призрак. «Приветствую, Мартель!» «Хорошего тебе здоровья, госпожа! У меня новости!» Ланелла приказала сопровождающим оставить нас с призраком наедине. Отряд, который вез волосы господина Беннека, успешно добрался и передал образец моему господину. Он сразу попытался вызвать душу покойника, но ничего не получилось. «Что это значит?» — сполошилась Ланелла. «Скорее всего, это значит, что твой муж находится в живом теле. Возможно, он успел переродиться. Хотя есть еще одна возможность. Что существует еще один некромант, такой же сильный, как господа Тимас и Беннек? И он успел раньше вызвать призрак твоего мужа и закрепить его в материальном мире. И что же теперь? Господин Тимос разрабатывает схему мысли-формы, которая пошлет меня в то место, где сейчас находится душа твоего мужа. Я увижу, что с ним, а если удастся, поговорю. Потом вернусь и расскажу, что случилось. Если он стал младенцем и потерял память, тут ничего не поделаешь. А в прочих случаях попробуем его вернуть. Живым или призраком, как получится.